лоевский получил две записки он развернул одну не уезжай голубчик мой кто бы это мог написать конечно не самой линка и не дьякон так как он не знает что я хочу уехать а он корен, разве? Зоолог нагнулся к столу и рисовал пирамиду. Лоявскому показалось, что глаза его улыбаются. Вероятно, Самойленко проболтался. На другой записке, тем же самым, изломанным почерком с длинными хвостами и закорючками, было написано... А кто-то в субботу не уедет. <свят> <свят> Глупое издевательство. Пятница. Пятница. Что-то подступило у него к горлу. Он потрогал воротничок и <свят> кашлянул. Но вместо <свят> кашля из горла вырвался смех.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 зоолога, полный холодной насмешки и годливости и понял, что с ним истерика. Какое безобразие, какой стыд! Ах, какой сранок! Никогда со мной этого не было! Лаевский чувствовал на лице теплоту от слез. Вот взяли его под руки,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 холодевшая от страха, дрожа всем телом и предчувствуя что-то ужасное, Надежда Федоровна стояла у постели. — Что с тобой, что? Ради Бога, говори! Не написал ли ему чего-нибудь Кириллин? — Ничего. Уйди отсюда, голубка. Лицо его не выражало ни ненависти, ни отвращения. Значит, он ничего не знает. Надежда Фёдоровна немного успокоилась и пошла в гостиную. «Не волнуйтесь, милая, это пройдет». мужчины также слабы как и мы грешные вы оба теперь переживаете кризис это так понятно ну милая я жду ответа <связь> давайте поговорим нет нет не будем говорить у меня тоска позвольте мне уйти «Что вы, что вы, милая? Неужели вы думаете, что я отпущу вас без ужина? Закусим вот тогда и с Богом!» «У меня тоска!» Надежда Федоровна, чтобы не упасть, взялась с обеими руками за ручку кресла. «У него родимчик!» Фон Корин вошел в гостиную, но, увидев Надежду Федоровну, смутился и вышел».